Глава пятая. Может быть, рассказ конюха и казался слишком фантастическим. Но замерли все. Голодные тени танцевали на наших лицах, пугали до смерти. Мы прислушивались к тёмному лесу, ожидая худшего. Прищурившись, Хин вглядывался в темноту. Юншен смотрел по сторонам, рассчитывая заметить хоть какие-то изменения. Но их не было. К твоему счастью, всё это сказки, Хин. Расслабился Юншен. «Давайте ложиться. Завтра отправимся в храм. Там поспрашиваем у служителей». Многие разошлись по шатрам, включая принцессу. Служанки были с ней внутри, а воин сторожил снаружи. Юншен пошёл проверить лошадей. Что-то они казались неспокойными. Хин бродил вокруг меня и старательно делал вид, будто не собирается извиняться. Я же подсела поближе к кине и наблюдала за тем, как он сплетает прутья. «Ложись, Кисана, ты устала», — заметил он. «Нет, Онне, я дождусь», — пообещала, с трудом подавив зевок. Кине ухмыльнулся и продолжил сооружать клетку. Так все и разошлись, а мы со стражем остались вдвоём у костра. Лес тонул во мраке ночи, и даже луны не хватало, чтобы разогнать тьму. Когда костёр угасал, я подбрасывала в него ветки. «Как думаешь, история про колдунью, правда?» — тихо спросила я. Пели ночные птицы. Они пугали не только меня, но и сокола, которого я продолжала баюкать на руках. Он не спал, всё ещё вертел головой и смотрел на меня тёмными глазами. «Кто знает», — продолжал доделывать клетку Кина. «Драконы обладают магией, могут обращаться людьми». Разве такая история не может быть правдой? Кинэ взглянул на меня и тут же примирительно улыбнулся. «Но ты не переживай. Я же твой, Оне». Я тоже тепло улыбнулась. «Всех порублю в капусту». Я тихо посмеялась и расслабилась. «Как мало мы в действительности знаем о драконах», — сказала я, чтобы не уснуть. «Я вот слышала легенды. Но разве кто-нибудь может их подтвердить?» Кинэ кивнул. «Говорят, где-то на острове есть дом драконов». Теперь рассказывал он, тихо-тихо, боясь нарушить ночную тишину. «Найти это место самому нельзя. Только дракон туда может привести Раньше люди жили там, постигали магию, обучались полётам на драконах. «Почему же всё прекратилось?» Задала я Хороший, но совсем неуместный вопрос. Кине вряд ли мог дать ответ. Он почти закончил клетку. «Думаю, дело в людях», — продолжил Кине. «Поговаривают, когда-то давно жил дракон пустоши, одинокий воин. Он боролся с ураганами, чтобы люди смогли жить в его пустоши. Долго старался, и у него всё получилось». Он оградил место горами. Ветра хоть дули, но уже не такие сильные. И пришли люди. Дракон рад был компании, ведь одиночество его тяготило. Сначала всё шло хорошо, но потом, как это часто бывает, люди решили, что лучше им жить в замке дракона, чем в своих скромных жилищах. Тёмной ночью... Те, кого он пригласил как дорогих гостей, ворвались в покои дракона и хотели было заколоть его вилами. Но это был дракон воздуха, а потому он спасся моментально. Однако рана, нанесённая людьми, была гораздо глубже. «Думаешь, поэтому?» — грустно спросила я. «Мы всё испортили?» «Думаю. Миссия Юншена не лишена смысла», — поддержал Кинэ, Я снова улыбнулась. Удивительно, что с этим предложением выступил Хин. Кине хмыкнул, я тоже еле сдержала улыбку. Но он прав. Драконы не могли исчезнуть раз и навсегда. Это их земля, их магия, их мир. Они где-то среди нас. Возможно, всё ещё бродит людьми, не отличишь. Но нам осталось только доказать что мы достойны их милости». «И тогда они вернутся». Улыбнулась я шире, размечтавшись. «Придут на коронацию Виншена и благословят его. И тогда всё в мире снова будет хорошо. Добрая ты душа, Кисана. Вовсе не такая», — надулась. «Нельзя было позволять Хину стрелять». Снова осторожно погладила сокола в руках. «Готово», — завершил клетку Кина, — Закрепил тонкими прутиками дверцу, а потом мы осторожно поместили туда сокола. Он встрепенулся, попытался взлететь, но клетка была небольшой, крылья расправить не позволяла. «Он хочет на волю», — заметила я с грустью. «Воля для всех своя», — поправил прутья Кина. «И иногда она меняется, а иногда стоит посидеть в клетке» чтобы почувствовать вкус свободы. Моё сердце сжалось, я снова чуть не разревелась, набралась смелости и взглянула на Кина. «О, Нэ, ты злишься на нас за то, что надо за нами вечно пересматривать?» Ком застрял в горле. Кина натужно улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Ну чего ты ревёшь всё время? Жалеть меня вздумала?» «Нет», — покачала я головой, и утерла слезы, вздохнула. «Ты ведь сильнее всех на свете!» Он ухмыльнулся, вспомнив, как спас меня. «Но тебя заставляют нянчить нас. Ты хочешь на волю!» Кино сдержал порыв. Я заметила, как он сжал кулаки. «Сначала я возненавидел это решение», признался он, с трудом сдерживая гнев и обиду. «Не понимал, почему, почему». Он скомкал остатки стружки от веток и швырнул их в огонь. Ярость хоть и была скрыта, но я её почувствовала. А потом свыкся, что это навсегда. Он погрустнел. «Я слишком давно в клетке. Не уверен, что мне хватит сил взлететь». «Прости, я не хотела. Я...» «Не бери в голову. Ты тоже?» «Несвободно». Как он интересно это заметил. Скосил на меня любопытный взгляд, будто хотел подглядеть за реакцией. Вдохнул. «Что бы ты сделала, будь у тебя другой выбор». Я бы сказала ему, но у меня другого выбора нет, чего об этом думать. Но это был Кино. Наверное, отправилась бы искать драконов вместе с тобой. Кино рассмеялся, и мы чуть не выронили клетку. Сокол издал сдавленный звук и пошевелил крыльями, насколько позволяли прутья. Видишь, это рефлекс. Но ведь даже несмотря на то, что у него есть крылья, он тоже учился летать. И мы можем научиться. Когда придёт время. Пообещал мне почти торжественно Кине. Когда придёт время. Я разглядывала сокола в клетке. Омут. Что? Я назову его Омут, у него глаза такие же чёрные. А, как известно, страх проходит, если наделяешь страшными именами то, что приносит тебе радость. «А если он улетит?» «А я не буду его держать», — пообещала я. Кина кивнул, и теперь, когда клетка была завершена, а сокол сидел внутри, отправил меня спать. Забралась в шатёр, поставив рядом с собой клетку — Сокол будто ждал, когда я успокоюсь. Попытался сбежать. Но Киинес смастерил клетку на совесть. Оттого через время птица успокоилась. Уснула. Мне нравилось, что у неё теперь столь особенное имя. Вскоре уснула и я. Спала крепко, но снилась странная шум ветра, как он выл властно и яростно. Сквозь него проносился огромный сокол. Омут. Он был хищным и опасным, но я почему-то была рада, что оба его крыла в порядке. А потом раздался треск, грохот. Я проснулась и с ужасом обнаружила, что шатёр ходит ходуном. Внутрь ворвался взъерошенный Юншен. «Кисана, на выход, быстрее!» — перекрикивал он бурю. «Буря!» Схватив клетку, прижала её к себе и с большим трудом выбралась наружу. Юншен подхватил меня, и только поэтому я не рухнула. Лагерь почти весь проснулся. Народ пытался договориться, куда бежать. «Хин!» — двигаясь сквозь толпу, звал Юншен. Тот заметил брата. Волосы растрёпаны ветром, сколько бы он их ни собирал. Хин что-то понял, кивнул. А потом земля пошла трещиной и разверзлась. Мы спешно стали спускаться в образовавшийся разлом. Так было проще передвигаться, ветер не сбивал с ног. «Что случилось?» — всё ещё кричал Хин. «Это всё ты со своей колдуньей!» — осадил его Юншен. «Да, конечно!» — скривился Хин, пропуская вперёд лошадей. «И где тогда старая корга?» «Кисана, иди вперёд!» — отправил меня Юншен. Хин проследил за мной взглядом и тут же наорал. «Ты всё ещё с этой дурацкой птицей! А ну, отдай!» Он бросился в мою сторону, но я крикнула «нет» и побежала вперёд. Ветер был такой силой, что не стерпеть. Хин уже нацелился на сокола, поэтому я бежала изо всех сил, не давая ему меня догнать. Птица ожидаемо волновалась, билась о прутье, но я прижимала клетку к себе. Я слышала, как мне кричат вслед, и только спустя пару шагов поняла, что зовёт меня уже не только Хин. Ветер взметнул мои волосы. Я завизжала, когда обернулась и увидела вихрь. Воздушная воронка налетела на меня и подхватила. омут Бился, а прутья ещё сильнее. Я же, не зная, что делать, изо всех сил прижала к себе клетку. Задыхалась, всё больше поднимаясь в воздух. Что теперь делать? Меня крутило, болтало и кружило, и упорно тянуло куда-то вверх. Не знаю, как до сих пор я держалась за клетку. Ах, она зацепилась за рукава, так сильно я её прижимала. Что же? «Помогите!» — бессмысленно взвизгнула я. а потом Кажется, потеряла сознание, потому что дальше оказался покой. Ветер выл и буйствовал, но только не вокруг меня. Тепло. Я открыла глаза и замерла. Длинное чешуйчатое тело, окружённое магией. Я сижу на нём верхом. Существо летит сквозь бурю, прорываясь лентой, словно вспышка молнии. Мне страшно. Ураган такой силы, что не спастись. А дракон... Дракон. Я не верила своим глазам, продолжая прижимать к себе клетку. К моему удивлению, сокол внутри успокоился. Смотрел по сторонам, будто летел на собственных крыльях. Может, это всё сон? Да, глазам я не доверяла, но ощущение. Тепло, что исходило от тела дракона, его невозможно было придумать. Ни один сон не мог так согревать. Дракон. Меня несёт дракон. Буря внезапно кончилась. Мурашки побежали по телу, когда я заметила далеко под нами бескрайнее тёмно-синее море. Ночное небо было спокойным и ласковым. Я обернулась, глядя, как позади рассеивается смерч. А потом дракон резко нырнул вниз. Завизжав, я зажмурилась, И сжала клетку, с трудом соображая, что ещё могу сделать. Но сознание подвело, и я всё-таки отключилась. А может быть, я сделала это ещё раньше? Тепла больше не было. Прохладно. В нос ударили хвойные ароматы. Я открыла глаза и разглядела хмурое небо. Сизые облака накрывали еловые шапки. Вот-вот должен был пойти дождь. Вздох. Ещё один. Кажется, я жива. Слабость во всём теле, но где я вообще? Пошевелиться не успела, услышала шаги. А потом надо мной нависла тень.